Глава 15, в которой я понимаю, что значит отсутствие надежды. Честно говоря, когда Шипко выдал свою крайне неожиданную фразу, первой реакцией была мысль. Какой к чертовой матери Клячин? И при чем тут вообще он? Просто казалось бы, почему меня вообще должен волновать этот вопрос? Вернее, не так. Клячин – немаловажный фактор моего настоящего и будущего. Но почему Шипко спросил именно это? Буквально в следующую минуту пришло осознание. Видимо, по Насычу известно то, что наверняка неизвестно мне. Причем что-то такое, о чем я должен переживать и волноваться. А я вообще не люблю ни переживать, ни волноваться. А уж в свете своей новой жизни в роли дедули, так вообще хоть жри валерьяну каждый день. Не ешь, не пей, а именно жри. С пустырником в перемешку. Что ни день, то какие-то новости. Теперь Клячин. Не искренен со мной дядя Коля. Так выходит. Вот ведь неожиданность. И я бы, наверное, поглумился на эту тему, по крайней мере, мысленно, если бы не взгляд Панасыча. В нем явно присутствовали непонимания, даже осуждения. Воспитатель смотрел на меня, как Ленин на буржуазию, которая обещала отдать землю крестьянам, а фабрике – рабочим, но не сделала ни одного, ни второго. «Есть что-то, о чем мне нужно переживать?» – спросила Ошибко. «Но вообще-то я был уверен, что ты в курсе собственных переживаний». Ответил он в своей привычной манере и ненавязчиво покосился в сторону водителя. «Видимо, не настолько сильно доверяет товарищ сержант, который вообще может быть не сержант, этому улыбчивому лейтенанту. Либо тема разговора слишком уж личная. Думаю, второй вариант более точный. А еще, думаю, Панасыч просто не хочет светить именно меня. Фамилии, имена, явки. Я замолчал, но пометочку в голове сделал». Как только останемся с ним вдвоем, непременно распрошу. Тем более, раз шипко сам пошел на диалог, его взгляд в сторону водила можно расценивать как намек. Мол, будем наедине, тогда и вспомним Клячина. Что же там еще за секретки у дяди Коли? Видимо, не зря я все это время, несмотря на человеческую симпатию к Клячину, я один хрен ему не доверял. Николай Панасыч, а такой вопрос? Переключился я на другую тему разговора, раз уж с первой придется повременить. Просто именно в этот момент вспомнил одну деталь. Еще несколько недель назад нам обещали, что будут занятия с Судоплатовым. Однако я видел его всего лишь раз, и это точно произошло не в школе, а в коридоре дома Берии. Почему все изменилось? Другие разведчики были, а вот его мы так и не дождались. «Не забивай пока голову. Видишь, думаю, думаю. Серьезные». Оборвал меня Шибко. «Сейчас выйдем, поговорим. Дай сосредоточиться». Не знаю, действительно ли у него были какие-то глубокие размышления, или все-таки он решил, что Павел в нашей компании лишний. Однако упорствовать я не стал. Ну уж точно, Панасыч не просто так выкобенивается. Поэтому я отвернулся и молча уставился в окно. Ехали мы относительно недолго, явно куда-то в пригород. Мне эти места, естественно, казались абсолютно незнакомыми, что в принципе логично. Я их на самом деле вижу впервые. Однако, когда машина остановилась перед высокими деревянными воротами с надписью идущей поверху», наконец появилось понимание, где именно мы находимся. «Комуна имени Феликса Эдмундовича Дзержинского?» прочел я вслух. «Не то чтобы у меня имелось желание похвастаться своими навыками чтения или поразить шибко знаниями, скорее это получилось от неожиданности. Конечно, я знал, что это за место, хотя бы благодаря нормальному уровню школьной программы» и некогда прочитанной педагогической поэме Макаренко, того самого, который в современности стал именем нарицательным. Шибко покосился в мою сторону с выражением легкого недоумения, мол, «Че ты, Реутов?» Но промолчал. «Мне вас здесь подождать?» спросил Панасыча водила, одновременно заглушая мотор. «Да, в сторонке встань, вон туда, подальше, чтобы не маячил Шибко. Лишние разговоры ни к чему, а люди любят языками потрепать». Тем более тут еще и рабочие на заводе трудятся. Зачем их волновать? Мы буквально на час, может, два от силы. Кивнул ему товарищ сержант госбезопасности. Потом повернулся ко мне и поинтересовался с ехидным выражением лица. Реутов, ты тут посидишь? Я один пойду, что ли? Я молча открыл дверь и выбрался наружу. Шутник, блин, хренов. Вот тоже характер у него, не дай бог. Вроде бы смотришь, начал вести себя как адекватный нормальный человек. «Думаешь, не так уж и плох, Николай Панасыч?» «А нет. Он уже в следующую секунду хренак и опять превратился в бесячьего Шипко». Мы отошли от машины и остановились возле ворот. Судя по звуку заработавшего мотора, который медленно удалялся, Павел решил послушаться совета товарища сержанта госбезопасности и отъехать подальше. Я осматривал вход на территорию коммуны с некоторым любопытством. «Все-таки не каждый день посещаешь столь знаковые места». Помимо дома, где, я так понимаю, жили беспризорники, рядом еще находились какие-то производственные цеха. По крайней мере, сильно на то похоже. «Завод электроинструментов и завод пленочных фотоаппаратов», кивнул Панасыч, наведневшийся вдалеке строение. «Они уже после твоего... после твоего отъезда появились. Лет семь назад». Я усмехнулся. «Как интересно, однако, вы назвали причину, по которой мною было покинуто это чудесное заведение». — Отъезд! — Вам же известно, как все произошло на самом деле. Потому вы и вели себя со мной не так, как с другими. Я все понять не мог, в чем дело, а оказывается, вон оно что. — Известно, — согласился Шибко вообще без каких-либо споров, чем, кстати, все равно меня удивил. — Не похоже на него это, так покладисто вести себя. — Всему свое время. Сейчас, подозреваю, оно пришло. Момент тот самый пришел, когда не только можно говорить, но и нужно. Мы с Панасочем стояли вдвоем, и никакие Павлы больше не мешали нам беседовать откровенно, называть вещи своими именами. Поэтому я не стал миндальничать, рубанул как есть, но и шибко ответил тоже без увиливаний. «А если не секрет, вам откуда известно?» «Мне казалось, история моей семьи не сильно афишируется, но теперь выходит сомнительный какой-то секрет. Один узнал от второго, второй услышал от третьего и понеслось». «Мы поговорим об этом после того, как закончим дело. Я так понимаю, тебе нужно попасть на территорию коммуны, и желательно, чтобы твои действия не вызывали вопросов, верно?» Панасыч стоял рядом со мной, заложив руки за спину. Выглядел он абсолютно спокойным, даже расслабленным. «Да». Я тоже решил не строить из себя великого конспиратора и ответил как есть. «Кое-что спрятал до того, как меня отсюда вытащили. Теперь нужно это найти». «Металлическая коробка. Я зарыл ее за сараем. Но, к сожалению, не помню, за каким именно». интересно». Панасыч усмехнулся, а потом кивнул в сторону ворот. «Ну, идем, что ли? Стоим с тобой тут как два столба. Пройдемся по коммуне. Глядишь, вспомнишь свой сарай. Если он вообще остался на месте. С тех пор многое изменилось». Чекист направился ко входу. Я, естественно, двинулся за ним. И, конечно, он был прав насчет сарая. Его, может, уже сто раз снесли. Заводы вон какие понастроили. Честно говоря, как быть в этом случае, я пока не знал. В случае, если не найду нужные помещение. Я ведь во сне видел только сам сарай, ну еще территорию рядом. — Ты же его застал? — спросил Панасыч. — Как он тебе показался? — Не совсем детем был. Должен помнить. Переход был неожиданный и не совсем понятный. — Кто он? — К примеру, мы только недавно вообще о кляче не говорили. Но я сообразил, про кого идет речь. Макаренко. Думаю, Панасыч имеет в виду знаменитого педагога. Вот только прикол в том, что я понятия не имею, как он мне. Я его не знаю. Не помнишь? Шибко расценил мое молчание по-своему. А ведь не сказать, что совсем маленьким сюда попал. Сколько стукнуло тогда? Шесть? Семь? Сейчас вопрос стоит по поводу его деятельности. Вернее, он не вчера встал, этот вопрос. В 1928 году его уволили из колонии имени Максима Горького. А настояла на том сама Надежда Константиновна. Демократические основы, совместное управление воспитанников и сотрудников, общее собрание, систематическая ротация командиров отрядов — все это противоречило практике советской педагогики. Вопрос оставили ребром. Либо отказывается от своих принципов в воспитании, либо уходит. Он тогда уже и здесь трудился по совместительству, и в колонии имени Максима Горького. Да еще доносов много было, различного толка. Ну, Антон Семенович выбрал принципы. Справедливости ради, после его ухода колония захерела. Шипко еще что-то говорил, пока мы шли через ворота в сторону главной дороги, но мне уже было не до того. Я вообще остановился. Не специально. Просто именно в этот момент в моей голове вдруг ярко взорвалась фейерверком картинка. Худой мужчина с залысинами в круглых очках подходит к одному из пацанов, наряженному почему-то в трусы, наподобие футбольных, только синего цвета, и говорит ему спокойным тоном. «Мерзнешь? Значит, двигайся быстрее! Работай усердней Это было настолько неожиданно, что я просто охренел, честное слово. «По-другому и не скажешь». Впервые за все время я вдруг увидел что-то из прошлого деда, как самые настоящие воспоминания. Ни сон, ни видение, ни черт знает что, как это было в обществе Бернеса или Наденьки Бекетовой, когда мы искали подкидыши. Нет, сейчас моя память выдала картинку, будто это мое, родное воспоминание. Будто я это пережил. А я такого точно не переживал. В моей жизни не было никаких мужиков в круглых очках. Впрочем, пацанов в трусах тоже. — То есть получается что? Получается, я реально становлюсь дедом, если сознание начало выдавать его воспоминания за мои. «Твою мать!» Я потряс головой и легонько шлепнул себя ладонью по лбу, будто это могло помочь. «Таких сюрпризов еще не хватало. Если произойдет полное, так сказать, слияние, на обратное возвращение у меня вообще не останется никакой надежды. Вообще!» «Я, в принципе, уже перестал об этом думать и на это рассчитывать». Но в глубине души все-таки возилось что-то крохотное, что-то рвущееся обратно, в родную, привычную жизнь. Ну, не дитя я Советского Союза. Чужой он мне. Реотов! Панасыч, который за несколько минут моего ступора утопал вперед, остановился и развернулся ко мне лицом. Ты че там застыл? Ноги отказали? Да так, ничего. Ответил я хмуро, а затем ускорился, догоняя чекиста. Хотя на душе теперь скребли кошки. Оно и до этого не сказать, что в сплошной позитив, но сейчас поднакрыло особенно сильно. «И как думаешь, может ли Антон Семенович быть врагом советского народа?» Снова поинтересовался Шипко. «Вот ведь докопался со своим Макаренко. Мне какая разница, кто он?» Но, естественно, вслух я этого не сказал. Просто пожал плечами молча. Мои мысли сейчас были очень далеко от темы разговора. «А чем Антон Семенович-то не угодил?» Его к врагам народа точно сложно привязать. Без призорников он на путь истины наставлял. Выдал я что-то более-менее подходящее, иначе Панасыч похоже, не отстанет. Не помнишь все-таки, — сам себе кивнул Шибко. Многовато у тебя провала в башке, Реутов. но ну, к примеру, была ситуация здесь, в Держинке. Не так давно, кстати, пару лет назад. На заводе у некоторых мастеров стали пропадать из шкафчиков инструменты. На их тумбочках висят амбарные замки, но коммунары все же наловчились скрывать их без особого труда. Антон Семенович тут же оценил ситуацию и предложил мастерам снять злополучные замки. Оставить шкафчики открытыми. И вот что интересно, кражи сразу прекратились. Ну, это же прекрасно. Замечательная атмосфера братства, товарищества, душевной щедрости и доверия, видимо. Буркнул я. Навязчивое желание Шибко продолжать этот разговор выводило меня из состояния равновесия. «Думаешь?» «Ну, вообще-то он, конечно, воспитанников всегда поддерживал. После выпуска дзержинцы, поступившие в вузы и техникумы, получали раньше от коммуны стипендию. Безусловно, для них это было большим подспорьем. А вот приходом нового заведующего, сменившего Антона Семеновича, эти стипендии были отменены». Думаю, что Макаренко не одобрил бы такого решения. Николай Панасович, что вы хотите сказать? Вы ведь к чему-то конкретному ведете. Сколько можно про Макаренко? То ли он враг, то ли он молодец, непонятно. А еще больше непонятно, при чем тут я. Мне казалось, мы стали чуть более откровенны друг с другом. Я не выдержал. Вовсе не потому, что не хватило терпения. Мог бы и дальше послушать, не убудет. Нет, дело не в этом. «Просто мы уже прошли часть территории и двигались к дому, где жили коммунары. И пока что ни одно здание, находившееся в поле зрения, даже отдаленно не напоминало мне сарай, который я видел во сне. Плюс только что всплывшие воспоминания. В общем, я нервничал, а тут шибко со своим Макаренко». «Так, может, и ты тогда объяснишь мне реву в кое-что?» Панасыч неожиданно остановился, а потом вдруг ухватил меня за плечо и резко повернул к себе. «Ты не можешь не помнить Макаренко!» Тебя в эту коммуну определили не просто так. В то время сюда активно отправляли неполноценных детей с отклонениями. Вернее, пытались. Но Антон Семенович категорически этому противостоял. Он хотел создать место, где на путь исправления встанут именно беспризорники. уличные шпана, так сказать. Малолетнее варье. Он хотел доказать своим примером, что каждый человек может стать полноценным членом общества. А ты ведь, Реутов, не был варьем. И беспризорником тоже не был. Родители твои вполне известны. Не на улице тебя нашли. Никогда не задумывался, почему именно сюда. Или ты вообще ничего не помнишь, а? Тогда я расскажу. Шибко еще крепче сжал пальцами мое плечо, а потом с силой тряхнул меня. Взгляд у него был злой. Очень. И не подумаешь, что этот человек всего лишь несколько минут назад разговаривал со мной спокойным голосом, вел себя как адекватный. Столь неожиданный перепад настроения выглядел, честно говоря, самым настоящим приступом безумия, который вдруг приключилось у чекиста. Может, он и правда звезданутый? А что? Ходил более-менее тихий, а сейчас просто обострение у человека. Конечно, не сезон для таких вещей пока что, зима на дворе, но хреново знает, как там у шизофреников происходит. «В любом случае рыпаться не нужно». Я, конечно, благодаря тренировкам у Молодечного, очень даже поднаторел в драке. Да и мои воспоминания о боксе тоже пригодились. Однако есть подозрение, Шибко вообще ни разу не лыком шит. Я помню, как он спокойно пробегал с нами весь маршрут и даже дыхание у товарища сержанта не сбивалось. Будет очень глупо, если я сейчас дам понасочу в рожу и, возможно, даже неплохо дам. Но в итоге он меня все-таки скрутит. Подозреваю, после таких закидонов дружба у нас с ним точно развалится. К тому же с психами надо говорить спокойно, резких движений не делать. Глядишь, пройдет у него бзик. И взбесился, главное, из-за этого дебильного Макаренко. Почему я должен его помнить? Мне было, блин, 6 лет. Вернее, не мне, тут тьфу, тьфу тьфу деду. Когда соседка притащила сына Сергея Вицки к нам, он молчал. Продолжил Панасыч тихим злым голосом. «Вообще, отказывался разговаривать». Не плакал, не просился к родителям, даже не спрашивал, где они. Он просто сидел молча и таращился на нас пустым взглядом. Будто не ребенок, а кукла. К нам это, чтоб ты понимал, в ГПУ. И мы ничего сделать не могли. Доктор осмотрел, сказал, мол, последствия испуга или нервическое расстройство на фоне сковавшего разум страха. Пройдет ли? Неизвестно. Может остаться на долгое время вот таким разумным овощем, который ни слова не говорит. Такая, знаешь, заторможенность в поведении. Тебя почти дурачком тогда назвали. И еще у тебя была с собой тетрадь в твердом переплете. Хотели забрать, а ты укусил за руку сотрудника. Молча. Еле отняли. Как звереныш ты себя вел. Посмотрели, что-то типа дневника. Непонятно, почему ради него чуть пальцы не отгрыз моему товарищу. Ладно, не об этом речь. «Тебя отправили в коммуну, как ребенка врагов народа, но ребенка, имеющего определенные проблемы. Именно поэтому сюда, а не в другое место. Однако Антон Семенович тебя принял. Вот к тебе почему-то отнесся хорошо. Так же хорошо, как к своим этим обожаемым беспризорникам. Сказал, ты нормальный, и все с тобой тоже нормально. Надо просто выждать время. Надо дать тебе покой душевный и труд физический». — И знаешь, что интересно? Он ведь оказался прав. Это я позже узнал, когда в составе комиссии приехал, чтобы забрать сына Сергея Вицки через год из-за очень важных обстоятельств, касающихся дела твоего отца. Но ребенка не оказалось. Выяснилось, утонул. Прямо за неделю до нашего приезда. — Вот ведь горе-то горе! — Панасыч замолчал, глядя мне в глаза. Я на всякий случай тоже не произносил ни слова, но и взгляда не отводил. Хотя пока до конца не понимал, что именно взбесило чекиста. А вот момент с участием Шипко Шибко оказался, мягко говоря, неожиданным. И молчал, гад. Ты посмотри, каков хитрец. Ни разу даже намека не сделал, что мы встречались уже. Что он знает, кто я есть на самом деле. То есть он... Твою ж мать, он видел меня. Деда. Деда видел в то время. Он, получается, общался с ним. Выходит, я мог бы его узнать, но... С другой стороны, сам говорит, а вел себя как психованный. В том смысле, что тормозил, ничего не говорил. Может, я товарища сержанта госбезопасности и не помню из-за стресса. Не успел додумать эту мысль, как тут же долбанула другая, не менее радостная. Если Шибко в 1927 году уже служил в ГПУ, какой он нахрен сержант? Вот правильно я думал, правильно. За 10 лет ни одного нормального повышения? Не верю. «Молчишь? Хорошо. Давай дальше. Я могу допустить, что ты напрочь забыл те дни, которые провел в ОГПУ. Могу. Хорошо. Состояние такое было». Я мысленно похвалил себя за верные предположения. Хотя внешне вида не показал. Естественно, Панасыч озадачился. Чего это я никак не реагирую на него? «Но, Макаренко, ты должен помнить. Он тебе уделял много времени. Лично с тобой говорил не единожды». «Именно благодаря ему ты снова пришел в норму. Перед твоим утоплением вел себя уже совершенно обычно. Как, объясни, ты ухитрился забыть человека, который на тот момент вытащил тебя из поганого состояния?» Не успел шибко договорить, а у меня в голове снова принеслись картинки. И снова это было не мое. Аж прострелило, честное слово. Прямо от головы до пят пробежала ледяная, пугающая волна сознания. Мандец приходит незаметно, и сейчас он пришел». Я в данную конкретную секунду вспомнил жизнь в коммуне имени Дзержинского. Не всю, конечно. За год много чего произошло. Нет, я вспомнил, что жили мы в отрядах. Отряды были небольшими, по 12-15 человек. Всего 13 отрядов. Во главе отряда стоял командир. Командиры постоянно менялись. Один человек мог быть и подчиненным, и командиром. Так Макаренко вырабатывал умение руководить и подчиняться. По кому не назначался дежурный командир? Правящей лиги при такой выборности быть не могло. Командиры выбирали на полгода, если он не провинится. Да, беспризорники не менялись по щелчку пальцев. Многие сопротивлялись новому укладу. Некоторые поначалу пытались сбежать, избегали, воровали, где получится. Все это было. Да и хрен с ним. Важно другое. Я снова вспомнил кусок прошлого деда как свой». Хоть плачь, честное слово. Это прям совсем плохо. Очень плохо. Возможно, я бы повел себя в нашем разговоре иначе. Возможно, начал бы оправдываться. Не знаю. Но сейчас меня прямо накрыло из-за всего происходящего злостью. Не меньше, чем у чекиста. Потому что именно сейчас, в этой чертовой коммуне, я вдруг отчетливо понял. Все. Это конец. Вернее, это конец моей настоящей жизни. Я теперь дед, я Реутов Алексей по-настоящему. Вот из-за чего у меня начались эти странные приступы на прогулке с Бернесом и Наденькой. Но на уроки потом тоже. Я просто окончательно сросся с дедом, с его телом. Так что ли? Выходит, его тогда в детском доме все же грохнули малолетки той драки, которая случилась после моего пробуждения в 1937 году, и я, ну, видимо, умер, «Ты издеваешься?» – прошипел Панасыч. «Что за молчание?» «Нет!» Я схватил руку чекиста, а потом с силой откинул ее в сторону. Сказать, что он удивился, ничего не сказать. Такого бунта Панасыч явно не ожидал. «Отвечу на ваши вопросы. Только и вы уж давайте по-честному, открыто. Говорите, были сотрудником ОГПУ? Хорошо. И явно ведь не в друзьях товарищи Бекетова выходили. Тогда объясните и вы». «Почему сейчас от него зависите? Чем он вас взял? Купил? Угрожал? Заставил?» «Хотите откровенности? Не вопрос. Но сначала вы!»